Поэтому и неудивительно, что армия и КГБ при Горбачеве и в последующий период подверглась жесточайшему унижению и разрушительному расформированию. А уж если армия и КГБ не смогли защитить себя от развала, то о ВПК и говорить нечего. Понятно, что в обстановке неумения управлять экономикой страны, развала её финансовой системы, мощнейшей инфляции, дефицита материалов и сырья, отсутствия оборотных средств и наступившем процессе разрядки напряжённости, необходимо было сокращать избыточное производство танков, бронетранспортёров, артиллерийских установок, стрелкового оружия и припасов, так как не было уже необходимости в их таком огромном количестве часть военного производства. Необходимо было переводить на производство гражданской продукции и в первую очередь дефицитных товаров народного потребления. А вторым аспектом этой проблемы была необходимость концентрации остающихся средств для разработки новейших и высокоточных систем вооружений, так сказать, оружия 21 века и укрепления наших сил ядерного сдерживания казалось бы, что при плановой экономике и централизованном финансовом управлении задача вполне выполнимая. Но это, если думать о стране и о своём народе, необходимо специально привести простой пример, чтобы суть проблемы и пути её решения были понятны любому читателю. Например, завод Н выпускает в год 1000 танков, каждый стоимостью в 1 млн рублей. В стране нужно перейти на выпуск 500 танков в год. Что делает нормальный хозяин? Хозяин заблаговременно объявляет этому заводу о равномерном снижении плана по годам пятилетки и перепрофилировании высвобождающихся мощностей на производство гражданской продукции, на освоение которой даётся, скажем, 5 лет. Вот, например, как выглядел бы этот план. Далее таблица. То есть заводу, чтобы не сокращать численность своих опытных кадров и исключить безработицу, необходимо было занять высвобождающуюся численность работающих на производстве новой конверсионной продукции. Для этого надо было подобрать для конверсионного производства такую продукцию, которая была бы по профилю близка к производству основной продукции. Скажем, танковому заводу браться за выпуск мясорубок или техских колясок – бред сумасшедшего. А вот производство тягачей для леспромхозов или тракторов для сельского хозяйства очень близко к производству танков. Не буду обременять читателя перечнем вопросов, необходимых для решения такого важного вопроса, как перепрофилирование части основного производства. Скажу только, что для решения этой важной проблемы предприятиям нужно было две вещи – время и деньги. Данные из приведенного на таблице примера наглядно показывают, что предприятиям оборонки надо было дать всего 2-3 года для решения вопроса «конверсии». Предприятием необходимо было определить наиболее оптимальный вид новой продукции, провести проектно-изыскательные работы, закупить соответствующее оборудование, заказать и изготовить необходимую оснастку, обучить рабочие и инженерные кадры, провести монтаж нового оборудования и начать выпуск новой продукции. Причём финансирование этой работы можно было осуществить за счёт экономии средств всего за 1 год. Что же делает мутант перестройки? После принятия одностороннего решения по разоружению он в приказном порядке даёт указание о резком снижении производства вооружений. Более того, предприятия ВПК просто перестают финансировать и оставляют один на один с проблемой выживания без помощи со стороны государства. Из Москвы звучали бредовые призывы танковому заводу Перейти на выпуск детских колясок уникальным предприятием в области производства оборудования для подводных лодок, начать выпуск настольных ламп заводом по производству полупроводниковой аппаратуры для спутников и самолётов, переходить на выпуск утюгов и детских заводных игрушек и так далее. Я в то пору как директор объединения технической реконструкции при Академии наук А впоследствии, как президент корпорации Наукоёмких технологий, работал с оборонными предприятиями и неплохо знал ту дикую ситуацию, в которую загнал оборону наш генеральный демагог, хотя точнее сказать, предатель и враг. Его нет той степени дебильности, при которой человек с высшим образованием не мог бы понимать элементарные вопросы производства. Прекращение финансирования лишило предприятие оборотных средств, а значит, закупки сырья и комплектующих. Начали останавливаться цеха, люди оставались без работы, без денег, без средств к существованию. Начался отток наиболее квалифицированных кадров из золотого фонда страны в разного рода кооперативы. Многие просто становились безработными особенно специалисты редких профессий. Понятно, что какое-то время, пару лет предприятия ещё держались за счёт имевшихся запасов и резервов, а после этого пошёл активный распад оборонного комплекса, который создавался всей страной за счёт всего народа для того, чтобы обезопасить нас от повторения трагедии и жертв Великой Отечественной войны. А ведь какую выгоду можно было получить для всего народа, если бы конверсию оборонки проводил не враг, а настоящий руководитель государства. Преступность действий Горбачева в отношении ВПК можно проиллюстрировать на примере ленинградского предприятия судостроительной промышленности, где на предварительном этапе по инициативе областного комитета профсоюзов судостроительной промышленности были созданы специальные комиссии, которые занялись поиском путей конверсии по выпуску товаров народного потребления, технология изготовления которых была бы близка к их профилю и соответствовала бы максимальному использованию использованию высвобождающихся мощностей. Но приехавший из Москвы Чинуша не пожелал даже выслушать специалистов, а потребовал, чтобы судостроительные предприятия города в соответствии с планом, графиком, составленным в Москве, взялись за освоение более 900 новых видов изделий и оборудования для агропромышленного комплекса, лёгкой промышленности, торговли и общественного питания. А Ленинградскому Адмиралтейскому объединению предписали приступить к серийному выпуску оборудования для элеваторов и мукомольных заводов. К большому сожалению, рамки одной книги не позволяют широко осветить данную проблему, так как основная задача этой главы книги хотя бы коснуться основных преступлений Горбачёва против нашей страны. Заканчивает этот короткий раздел хочу ещё раз остановиться на вопросах уничтожения боевой техники и новейших образцов оружия нашей страны ведь то, что было не под силу Пентагону и НАТО, совершил этот Вурдалак и его все на коммунистические поддельники